Лава двенадцатая. Как насчёт Йой? спросила Ари. Они с Томасом сидели в буфете. При обычных обстоятельствах Клиньюр к ним присоединился бы, но он по-прежнему пребывал в собственном мире и, похоже, не испытывал никакого интереса к общению с коллегами. Томас хотел выяснить, есть ли у Ари состоятельная версия убийства, чтобы они могли проявить себя на вечернем совещании. Йой, брось, старик. По Арине мухи не обидит. Томас был явно недоволен. Я в этом не уверен. Мы ведь с ним сегодня встречались. Мне показалось, что в нём есть какая-то горячность. Он точно не из тех, кто даст себя в обиду, решительно возразила Ари. Они ведь едва знакомы, с сомнением заметил Томас. Наверняка что-то не поделили на протестах из-за тоннеля. Никогда ведь не угадать, из-за чего люди могут сцепиться. «Ну, не знаю». Томас нахмурил брови, затем добавил. «Всякое, конечно, бывает. Считаешь, что хорошо знаешь человека, а он потом...» Ари решил вмешаться, прежде чем Томас переведет разговор на свою жену. «Вряд ли Элиаса убил кто-то из его коллег. Я еще мог бы представить, что у кого-то из них был мотив, но скорее в связи с сомнительными делишками». Однако я сильно сомневаюсь, чтобы Паул или Логи были замешаны в чём-то подобном. Ни в коем случае. Палли служил в полиции, а Логи свояк моей тёти. Не исключено также, что Элиас был убит случайно. Но в том смысле, что убить, возможно, хотели этого присловутого доктора Рикорда. Это же его земля. Арих мыкнул. Его версия оказалась совсем не оригинальной. Тем не менее, ему хотелось заслужить хоть какую-то похвалу. «Да, именно это мне вчера и пришло в голову. Однако я собирался проверить, прежде чем тебе докладывать. Я ведь был у этого старика вчера», — с долей гордости сообщил Ари. «Можно сказать, что Рикард стал причиной смерти жены этого бедолаги». «И ты считаешь, что какой-то старик из-за кюрейри напал на Элиаса? Я в это не верю», — Томас усмехнулся. «Я тоже, хотя тот ненавидит Рикарда всем сердцем». Но я и представить не могу, чтобы он совершил такое жестокое убийство. Возможно, нам не удастся раскрыть это дело, старик, сказал Томас оттеическим тоном. Однако мы сделали всё, что могли. К Рикарду Лингрину приходили дважды за 2 два дня. Это чересчур. Сначала назойливая корреспондентка, ему даже показалось, что она из полиции. Но сегодня заявились двое настоящих полицейских. Он встретил их с подозрением, был на чеку после общения с журналисткой и попросил предъявить удостоверение, поскольку они были без формы. Был вынужден впустить и старался не думать о бактериях, которые они принесли с собой в его квартиру. Тщательно протер стулья после их визита. Телевизор был выключен, читать он не мог и слушал скрипичный концерт Шостаковича. Полицейские задали бесчисленное количество вопросов. и все эти неудобства из-за убитого непонятно кем человека. А он ведь его едва знал. Один из полицейских предположил, что, возможно, Элиаса убили по ошибке, что на самом деле жертвой должен был стать он, Рикард. Какое безумие! По ошибке берут, например, чужую куртку, но убивать людей по ошибке – это уж слишком. Тем не менее, Рикард видел, что некоторые СМИ не прочь вовлечь его в это дело, разворошить прошлое. А ведь он думал, что тот период жизни уже позади, что он за все заплатил сполна. Затеплилась надежда переехать в этот дом на севере. Он сделал музыку тише и откинулся назад. Но теперь от него ни за что не отстанут. Дом навсегда связал его с этим чертовым рабочим. Не лучше ли после всего случившегося просто уехать из страны? Тогда его, вероятно, наконец оставят в покое.